Глава шестая. Полкан. Фёдор не сразу сообразил, где он. В маленькое окно светило солнце, отчего глаза сразу заслезились, и Фёдор прикрыл их рукой. Раскалывалась голова, во рту пересохло так, что язык походил на наждачную бумагу. Фёдор попытался сесть, его повело, и он завалился обратно на тюфяк. «Я пьяный». с непонятным восторгом подумал он. Обалдеть! До вчерашнего дня Фёдор даже пива не пробовал, отказываясь ото всех предложений, да и вчера бы не стал, если бы не горелый и не посвящение в ходаки Фёдор немного полежал, но голова болела невыносимо, и нестерпимо хотелось воды. Он безо всякой надежды посмотрел по бокам. Вдруг где завалялись таблетка анальгина и стакан с водой? Но чуда не произошло, и Фёдор решил вставать. Одежда обнаружилась рядом. Она была аккуратно сложена в стопку вместе с трусами. Фёдор повертел их в руках, пытаясь понять, почему снял и трусы, после оставил это бесполезное занятие и оделся. Внизу хлопотала Марина Вячеславовна. — О, живой! — обрадовалась она. — Как сам? — Не очень, — признался он. — Голова трещит, и воды бы. «На!» — Марина Вячеславовна протянула упаковку анальгина и стакан. «Выпей сразу две таблетки». Руки тряслись так, что Фёдору пришлось сделать усилие, чтобы не расплескать воду. «Умотал тебя горелый, как посмотрю», — Марина Вячеславовна покачала головой. «Сам-то дрыхнет без задних ног, явился под утро, с местными полночи колобродил, а тебя полкан на себе приволок». Слова доносились до Фёдора бессвязным шумовым потоком. Он кивнул, соглашаясь, и спросил, «А поесть можно?» Марина Вячеславовна спохватилась и достала из печи чугунок. «Солянка ещё не готова томиться. Только каша пшёная будешь?» «Буду. Фёдор сейчас бы слона съел». Каша была рассыпчатая, с толстой румяной корочкой. Сливочное масло растекалось по ней золотистыми ручейками. Марина Вячеславовна поставила глубокую тарелку на стол, отвергнув попытки Фёдора ей помочь. «Я сама, а то в руках не удержишь». Фёдор с жадностью поглощал кашу. Желудок жалобно заворчал, а потом замолк. «Воду можешь прямо из ведра пить», — произнесла Марина Вячеславовна. «Она чистая, из колодца. Ковшик там же, на скамье». «А Иваныч с негдиром тут?» — поинтересовался Фёдор. «Сергей Иванович рано утром домой уехал», — поведала она. «А Константин Дмитриевич в Усково отправился за медом, скоро будет». Она принесла большой бокал с крепким кофе, заваренной в нем мятой. И Федор был за это благодарен. Необходимо взбодриться. Хмель все еще не выветрился, хотя голова прекратила разваливаться на куски. Но когда Федор встал из-за стола... Перед глазами все закружилось так, что пришлось схватиться за край стола и немного постоять. Он вышел во двор и направился в туалет. Затем умылся из рукомойника и сел на самодельную скамейку, приваленную к стене дома, половина бревна, распиленного вдоль. Вместо ножек к бревну были приделаны два чурбачка. Скамейка нагрелась на солнце, и Федора потянуло в сон. Он сидел... И чудилось, что он вращается. Вращается скамейка, дом, и весь мир крутится вокруг Фёдора, точно он невидимая ось. Вращение усиливалось, затягивая Фёдора и Вселенную в бездонный омут. «Ну ты чудик!» — послышался возглас Горелого. «Набрался вчера конкретно, братан. Вроде выпил совсем ничего, а гляжу, сам с собой танцуешь!» Фёдор открыл глаза, и увидел рыжеволосого ходака «Привет», — говорить не хотелось, но Горелый не унимался. «Думал, придется тебя отвозить на базу. Хорошо, полкан прискакал зачем-то. Он тебя и забрал». «Полкан?» — удивился Федор. Имя было собачье. Ну, еще в мультфильме «Летучий корабль» имелся такой персонаж, неприятный. «А вот и он!» — Горелый махнул рукой. Снизу от озера... Поднимался конь со всадником, так сперва померещилось Фёдору. На всаднике была надета чёрная кожаная жилетка. Длинные светлые волосы развивались на ветру, лицо поражало правильностью черт, словно слепленное по древнегреческим образцам. Где-то Фёдор уже видел всадника, или, может, эти скульптуры все на одно лицо? «Внешность всадника...» уродовал плохо зарубцевавшийся шрам, который протянулся от отсутствовавшей мочки правого уха до подбородка. Всадник приблизился, и только тогда до Фёдора дошло, что это получеловек-полуконь. Там, где кончался торс человека, начиналось тело коня. Фёдор хотел что-либо сказать, но мог лишь сидеть с полуоткрытым ртом, не понимая, это реальность или видение, вызванное алкоголем. На задней половине коня были надеты кожаные штаны, что придавало ему странный вид. «О, штанцы какие раздобыл, полкан!» приветствовал новоявленного Горелый. «Что-то я вчера их на тебе не заметил!» «И тебе хорошего дня, Горелый!» усмехнулся полкан. «Завидуешь?» а то заржал тот. «Показался вчера перед девками со своими причиндалами. Тебе парни этого не простят, потому как по сравнению с тобой у гомо-сапиенса полная несостоятельность. Тебе не стыдно?» «Что естественно, то не безобразно», — полкан смахнул волосы с лица. «Это вы, люди, стесняетесь своего тела. Мне стыдиться нечего». «А сейчас что случилось, если ты такой поборник проветривания?» — Марина попросила. — коротко объяснил полкан а, -а запал на неё понимающе улыбнулся горелый а чё симпатичная тетка и хозяйственная нигдир как то сказал что будьтин помоложе тебя не касаются отрезал полкан и хватит зубы скорить и так полдня с штанами провозился пока напялил все это время фёдор пытался привести мысли в порядок это что Какая-то научная селекция или кентавры реально существуют? И выходит не только в заручье где теоретически могут водиться, но и в обычной деревеньке? «Все? — Все? — умолкаю. Горелый даже прикрыл рот руками. — Тебе от меня сердечное спасибо, а то этот чудик вчера чуть вечеринку не запорол, а у меня с Валюхой как раз контакт начал устанавливаться. — Как вылазка прошла? — поинтересовался полкан. — Да ничего так! Сирин — сволочь! Чуть песнь не спела, еле успел ей рот заткнуть. А то бы мы с Иванычем последние деньки отсчитывали. А так — все как по маслу. — Ты с Мавкой зачем связался? — полкан обратился к Федору. Тот не сообразил. — Мавкой? А кто это? — Неупокоенная умершая. Ты с ней подлузен, мари Лежин зажигал. Федор пожал плечами. Смысл сказанного до него не доходил. «Там мавка была? Охренеть! А я думал, что он так быстро набрался!» Горелый уставился на Федора. «А это значит, она с него силы тянуть начала!» «Так что, парень, тебе повезло, что я решил на огонек заглянуть!» Полкан потянулся, мышцы под кожей напряглись, у него было идеальное тело. «А то бы нашли твой хладный труп поутру!» «Их же не существует!» — невольно вырвалось из Федора. Теперь на него с любопытством смотрели оба. «Ты, парень, куда вообще собрался?» — уточнил полкан. «Ты что про это место читал?» «Немного», — признался Федор, — «про зерника и русалку на сайте ходоков». «А, это!» — с пренебрежением в голосе сказал полкан. «И все?» «Так нет никакой информации», — ответил Федор. «Скрывают?» «А узнающих людей спросить?» Полкан прищурил глаз. «Ты же в ходаки собрался!» «Нет, это случайно вышло!» Федор вновь поведал версию произошедшего без упоминания об Алене. Полкан внимательно выслушал, а затем подытожил. «Ясно, почему мавка к тебе присосалась. Ты на границе побывал». «На какой границе?» «Между миром живых и мертвых». «Харон, у нас возврат!» — Тебе бы затаиться подальше от заручья. — Если поможет, — перебил полка на горелый. — Мавка такая зараза увязаться попробует. Не надо было ему вообще сюда приезжать. Они замолчали, раздумывая. — Ладно, — потянул остальных горелый. — Пошли на базу, чую солянка готова. Марина Вячеславна как раз доставала чугунок из печи. пахло копченым мясом и специями. У Фёдора снова забурлило в животе, будто не ел совсем недавно. Полкан заполнил собой всё помещение, сразу сделалось тесно. «Я, пожалуй, на улице постою», — сказал он, — «а то места маловато». «Я к тебе на завалинку приду». Фёдор обратил внимание, что Марина вячеславна раскраснелась и платок сняла. У неё оказались светлые соломенным оттенком волосы. «Нас сперва накорми, а потом воркуйте со своим полканчиком», — поддел ее горелый. Марина Вячеславовна ничего не ответила, только разлила суп по тарелкам и пододвинула хлеб. Затем они с полканом вышли из избы. До Федора доносился смех и обрывки разговора. «У тебя автобус когда?» — спросил горелый. «В пять дня у поворота», — ответил Федор. «Жаль, я уже уеду, а то бы подбросил. Но ничего». «Полкана попросим, чтобы проводил. Полкан проследит, чтобы к тебе никто не прицепился». «А что, реально эти сущности есть?» — не поверил Фёдор. «Ты кого-нибудь видел?» Горелый сморщился. «Так, по мелочи. С ними лучше не встречаться. Мне Сирин за глаза и за уши хватило, чуть не окочурился». «А разве они не должны в своём заручье сидеть, а не шастать по деревням?» — не унимался Фёдор. «Так и люди не должны в заручье ходить. — хмыкнул Горелый. — Мы к ним, а они к нам. Культурный взаимообмен. Фёдор отхлебнул горячий острый суп и почувствовал — жизнь налаживается. То, что нужно с похмелья. Вошёл Ник Дир и сообщил. — Накупил мёда. Себе и на продажу. У нас охотно местный мёд берут. Хороший. Ты бы Федя тоже взял. Мать порадовал. — За ручья завтра? — уточнил у него Горелый. — Не, обожду. — отмахнулся нигдир. — Время неспокойное. Эти заручейники никак не успокоятся. Взбаламутил ты их, Федя. Федор не согласился. Он-то при чём. Мужики из Ускова пошли по грибы и на русалку наткнулись. Танцевала на поляне. — продолжил нигдир. Федор удивился. — Как же она танцевала, если у нее хвост рыбий? Горелый прыснул со смеха, так что брызги от солянки полетели во все стороны. Он вывалился в окно и радостно сообщил. «Полкан! Прикинь, этот чудик считает, что у русалки хвост!» Нигдир укоризненно покачал головой. «Зачем над человеком смеяться? Ну, не знает он, так объяснить нужно. У русалок, Федя, нет хвостов, у них ноги, как у людей». Фёдор не умел краснить. Именно это и спасло. Внутри... Он пылал от стыда. «Я в сказке читал, так это в их сказках, не в наших. Надо наши предания федя читать. Мало ли что на гнилом Западе понапишут. А они бы многое отдали, чтобы в заручье попасть». «Это да», — согласился Горелый. «Сколько шпионов каждый год ловят? Хрен им!» — он скрутил фигу из пальцев. «А не мертвая вода. Это наш продукт, исконный!» «Да». подтвердил нигдир, и идет она на нужды армии и наших людей. Хотя кое-кто продавал бы ее за бешеные деньги за границу. Да и китайцы спятые видят, как бы к нашей воде присосаться. Горелый сплюнул на пол. «Им волю дай, они трубопровод в заручье проведут и всю воду выкачают, что твоя саранча, а уродов местных по банкам распихают, заспиртуют и продавать начнут. Слышь, полкан!» Тебя китайцы не просили еще хвост им сбагрить? — Когда попросят, я тебя наголо обрею, — фыркнул тот. — Говорят, у лысых ума прибавляется. Связь с космосом сильнее. Горелый от души рассмеялся, затем взглянул на часы. — Ладно, хорошо с вами, но я поехал. Как раз до ночи доберусь. Он хлопнул Федора по плечу, пожал руку нигдиру и вышел. Вскоре послышался звук мотора, заголосило радио. и в облаке пыли мимо окон промчался внедорожник Горелого. «Воображает слишком много Горелый», — заключил нигдир. «Ходоку так нельзя».